Глава 14 Я не стал интересоваться у Мишени, откуда взялась его кличка. Я сам побывал на войне и предполагал, что причиной тому были его габариты и склонность притягивать вражеский огонь. Этому парню определенно не нравилось его прозвище, но перечить начальству он не хотел. Мишень отвел нас к выходу, через который я попал в Альхар бормоча себе под нос что-то насчет чертовой бабы, которая слишком медленно шевелилась и которой следовало прекратить играть в свои чертовы игры с чертовым придурком Мэрименом. Я почувствовал запах лошадей прежде, чем услышал или увидел приближающихся монстров с их пылающими злобой глазами и клыками, как у матушки всех соблезубых тигров. «У меня серьезная проблема с лошадьми». Точнее, у лошадей со мной. Я готов жить и дать жить другим, а они готовы сделать все возможное, чтобы моя жизнь закончилась как можно скорее. Лишь тогда они оставят прошлое в покое, чтобы жить и дать лежать в могиле другим. Эти клячи были еще ничего. Из их ноздрей не валил дым. После единственной волны презрения зверюги решили меня игнорировать. Мои спутники не обратили на монстров внимания. Мишень лишь держался поближе к Уомблу на случай, если у того случится приступ идиотизма, и он предпримет попытку к бегству. Хиление и старый стражник, которому предстояло выполнять обязанности кучера, отправились за парой грязных демонов. Каждый привел одного. Намордников на них не наблюдалось. Экипаж был невелик, с эмблемой, но не служебной. Хеления заметила мой интерес. — Мы конфисковали его по закону о вымогательстве. Mm — -hmm. Ну да, отличная идея. Дайте жестяным свистулькам власть отнимать что угодно у кого угодно на основании обвинения в преступных действиях. Слишком большой соблазн даже для прямолинейного дела Шустера. — Мы подумали, вам не следует гулять в одиночку, — сказал мне Мишень. Тут он попал в точку. Он или Хеления, или оба были склонны к мыслительной деятельности, несмотря на свою наружность. Я надеялся, что наружность экипажа окажется столь же обманчивой. Он словно принадлежал злобной старшей сестрице-метательнице теней, беспросветно черной, украшенной резными тварями, способными довести до истерики адептов вуду и безрессор. «Если поедем по плохим улицам, прогулка может оказаться менее болезненной». «Давайте садиться», — сказал Мишень. «Ты первый, был. Хеления открыла левую дверцу. На ней был вырезан герб, но при таком освещении я не мог его рассмотреть. В любом случае, не слишком-то и хотелось мне это делать. Он мог усугубить кошмары, которые и так являлись благодаря будущим родственничком. Вслед за Престоном Хеления загнала меня, потом залезла сама. Внутри экипаж был изящно отделан шелком и кожей. Надеюсь, овечьей, а не человечьей. Места хватило бы для четверых, если бы трое из них казались хоть в половину меньше меня. Уомбл занимал не так уж много пространства, а вот Хеления была широка в нижней части да еще и прихватила с собой большой кожаный саквояж. «Попробую взять показания очевидцев», — объяснила она. Я мысленно пожелал ей удачи. «Даже если ты умеешь быстро писать, показания очевидцев никогда не совпадают». Я услышал скрип. Мишень открыл ворота. Старик произнес что-то на лошадином языке. Вероятно, обещание скормить меня адским тварем если они будут выполнять его приказы. Экипаж дернулся. Мы с Престоном сидели спиной по направлению движения. Я чуть не упал на колени Хелении. Через 30 футов экипаж остановился. Снова заскрипели ворота. Старик вскарабкался на место кучера, заставив сооружение покачнуться и завизжать. Сквозь боковые окна начала просачиваться влага, но они были закрыты. Я выглянул наружу. Дождь немного набрал темп, хотя по-прежнему слабо отличался от бесцельной мороси И был очень, очень холодным. Хелене хотелось поболтать. Этот экипаж принадлежал кому-то с холма, какому-то некроманту. Его сдали собственные родственники, потому что он был совершенно невыносимым. По описанию, похоже на мою внучатую тещу. Я цинично подозревал, что в деле переплелись некие вопросы наследств и поместий, которые кто-то хотел решить способом, отличавшимся от прописанных в соответствующих документах. Конфиденциальная комиссия не стала бы участвовать в подобных играх, но команда Шустера по-прежнему составляла лишь незначительную часть сердца новых правоохранительных органов. — Директор пользуется им, когда желает остаться незамеченным, — продолжала Хеления. — Ну да, конечно. На такое уродство никто не обратит внимания. Дверь открылась, и возникла физиономия мишени. — Все готовы? Никто не стал утверждать обратное. Как, в принципе, можно ответить на подобный глупый вопрос? Он толкнул дверь, клацнула защелка. Экипаж просел и закачался, несмотря на отсутствие ресор. Мишень вскарабкался на заднюю приступку для лакея. Экипаж дернулся вперед. «Я достаточно пришел в себя, чтобы осознать. Следует благословить невосприимчивость мишени к дурной погоде. С ним внутри стало бы совсем тесно».